Глава 10 сколько бы мы ни искали штаб, все оказалось бесполезно. Голуби облетели весь город и даже пригород, но нигде ничего даже отдаленно напоминающего центр управления не обнаружили. Разве что им удалось найти несколько передвижных антенн, которые могут обеспечивать наемникам связь. Но проверять это не было времени, так что их просто уничтожили. Загадили, если быть более точным. Но, казалось бы, мало нападения наемников. Вскоре после начала хаоса в городе, прямо на центральной площади и в нескольких жилых кварталах, открылись порталы сопряжения, из которых сразу же повалили отряды иномирцев. Воины, рыцари, ловцы, маги — все они действовали организованно, и явно по чьей-то указке. Они быстро распределились по кварталам города и, пользуясь общей неразберихой, начали форменный грабеж. А мне остается только сидеть и наблюдать за всем этим. Как минимум в центр города сейчас не пробиться. Но вот иномерцев в жилых кварталах мы все же можем немного проредить. Отправил по их душу стаю голубей-бомбардировщиков и штурмовиков. Думаю, небольшая помощь все же лучше, чем никакая. Так удастся сохранить жизнь ни одной из сотни мирных жителей. Неприятно ощущать себя беспомощным. Я могу предпринять какие-то действия и попытаться освободить Александра. Вот только если мне не повезет, и его прикончат враги, все сразу могут вспомнить, для кого готовилась эта ловушка. Тогда на меня повесят еще и смерть наследника престола. — А мне такое точно не надо. — Непонятно только, каким же надо быть идиотом, чтобы допустить такое. Будучи наследником империи, допустить плен — это сильно, — помотал я головой, озвучив свои мысли Вики. — Слушай, ну если эта операция была против тебя, то подготовка вызывает уважение. Виктория не отрывала взгляда от экрана, где постоянно демонстрировались все новые кадры боевых действий. Да с чего бы? Они явно такого не планировали. Ведь откуда им знать, насколько я силен? Я ведь не показывал свою силу. Вика не выдержала и прыснула от смеха. Белмар тоже не смог сдержать себя. Даже голуби-сволочи рассмеялись. Не пойму только, в какой момент пернатые научились смеяться? Это же не в птичьих правилах. Подобное невозможно чисто физиологически. «Да хватит!» — возмутился я. — Я честно пытаюсь, но не всегда выходит. — Когда ты был в престоле грешника, — Вика утерла слезы, — вот тогда ты сильно облажался. — Ну, так я тоже человек и заслуживаю право на короткий отпуск. Там весело было, потому и не смог себе отказать в таком удовольствии. Не понимают они, что я тоже могу устать. — Ладно, но стать лекарю довольно сложно, это надо очень постараться. Но вот со скукой моя магия уже ничего не сделает, потому иногда нужно вот так развлекаться. С момента начала боевых действий, происходящих в городе, прошло около восьми часов. А я все еще продолжал ждать, наблюдая за происходящим через камеры и телевизор. Снова это скука и ожидание. «Так, ладно», — хлопнул я в ладоши и собрался уходить. «Если что будет интересное, позовите». «А ты куда?» — удивилась Вика. «Лекцию студентам проведу. Нечего им расслабляться», — задумался на пару секунд. «Все же тема для лекции должна быть интересной и занимательной. О, обучу их лечению против воли, Пробитие заслона и все такое». Сразу захотелось поскорее приступить к обучению. «И как же это сделать?» — поинтересовалась Вика. Впрочем, остальным присутствующим тоже интересно было послушать. «Если в двух словах, то пациенту нужно сделать больно», — пожал я плечами. «Зачем усложнять довольно простой процесс лечения?» «Нет, можно было бы создать заклинание обмана покрова из защитных механизмов в организме пациента. Но какой в этом смысл? Нужно вылечить панкреатит. Просто ломаешь человеку палец и спокойно лечишь то, что нужно». Но как бы я не хотел поскорее поделиться знаниями с подрастающим поколением лекарей, мне не удалось даже покинуть гостиную, так как в двери влетел припуганный гвардеец и тут же вручил мне телефон. «И кто там?» — уточнил я, а боец вытянулся по струнке. «Его Величество, Император, лично!» «Пу-пу-пу!» — приложил телефон к уху. «Сразу хочу сказать, Ваше Величество, если что, я не виноват!» Вот. Дворец императора. Некоторое время назад. Император не сразу смог прийти в себя, узнав о происходящем в Архангельске. А когда ему сообщили, что Александр схвачен, и вовсе чуть не впал в ярость. Один из императорских гвардейцев успел сообщить об этом перед смертью, но императору передали информацию не сразу. Долгое время толком никто не мог понять, Что на самом деле произошло и как получилась такая ситуация? Известно только, что Александр прибыл в мэрию, и там вся его гвардия была уничтожена одним мощнейшим заклинанием. Вскоре начали появляться первые предположения. Например, что это была ловушка, в которую нужно было заманить Булатова. Изначально все думали, что эти липовые иски создались целью дискредитации графа. Но нет. все оказалось куда прозаичнее. Михаила и, возможно, его жену даже не убить или похитить хотели, а уничтожить, аннигилировать. Ведь как специально нападение совпало с новой атакой иномирцев на Северо-Двинском фронте? Хотя совпадение ли это? На фронте начал твориться настоящий хаос. Все иномирные отряды перешли в наступление и призвали новые силы. Были замечены группы сильных магов, появились разнообразные големы, как каменные, так и стальные. Из порталов начали выбегать уродливые твари, созданные мастерами химерологии или какими-то другими людьми с больной фантазией. В общем, солдаты держатся, но дается им это непросто. А выслать в Архангельск хоть кого-то с фронта на данный момент невозможно. Сейчас только на Персидском фронте все относительно спокойно и не за что волноваться. Хотя и там есть некоторые проблемы. Императору уже известно о том идиотском приказе, который отдали гордом, Мол, хотели отвлечь противника, а потом командующий фронтом поменял планы и захватил город. Но теперь весь генеральский состав, ответственный за Персию, будет вызван на разговор. Они пока сами не ожидают, что их ждет. Ведь внутренняя разведка не спит, и потому император обладает всей необходимой информацией о том, чем сейчас занята армия. Они вывозят трофеи поездами вместо того, чтобы закрепляться на новых позициях. Причем из города практически ничего вывести не удалось, так что военные занялись разграблением близлежащих земель. И ладно бы они занимались этим втихую, но нет же. Генералы отправили множество жалоб на гордых, что те занимались мародерством и во главе с Булатовым разграбляли город, убивали мирное население и совершали прочие военные преступления. Но император уже понял, что эти генералы просто сами хотели заняться подобным. Вот только им этого не дали. Причем даже не они захватили город, а просто пришли на все готовенькое. Из-за это старик приказал им удерживать позиции до последнего, хотя те порывались отступить. Ведь не так давно поступила информация, что основные войска персов пришли мстить и освобождать бастион. Первые отряды уже на подступах, и остальных не придется долго ждать. И пусть император отдал приказ удерживать город до последнего, но генералы выполнили его лишь частично. Оставили там своих людей, а сами заблаговременно эвакуировались в имперский форт, подальше от боевых действий. Собственно, Поэтому их и ждет серьезный разговор, по итогу которого в империи станет на несколько генералов меньше. Но это все потом. Сейчас императора куда больше заботила ситуация с сыном. А в том, что Александр жив, старик не сомневался ни на секунду. Ведь у него есть специальный и очень дорогой артефакт ощущения жизни. В этом нет ничего странного. Ведь зачастую именно к императору в первую очередь попадают самые лучшие и мощные артефакты. Вот один такой он и передал сыну, чтобы всегда знать, что он жив. И сейчас он точно в порядке. Вопрос только, как долго это будет продолжаться. Проблема в том, что ни Александр, ни кто-то еще не выходят на связь. Похитители даже не выставили никаких требований, и разведка лишь разводит руками. Никто не может определить, кто в этом замешан пока удается только строить догадки. В любом случае, для начала стоит сконцентрироваться на спасении наследника и уже потом начинать разбираться в произошедшем. Для этого уже были высланы мощнейшие группы спасения и несколько отрядов элитных наемников. Но там происходит что-то непонятное и невообразимое. Так еще и порталы начали открываться, будто бы всего этого было мало. По последним данным, уже 400 человек были похищены мирцами, и эта цифра продолжает расти. Но также есть некоторые достижения. Например, полицейским и имперским солдатам удалось захватить в плен немало наемников. Вот только быстрый допрос ничего не дал. Никто из наемников не смог сказать, откуда они прибыли в Архангельск. Все, как один, рассказывали, что они сидели в бункре, потом их посадили в самолет, И выгрузили уже в городе, где располагались эти бункеры, кто их нанял, все еще остается неизвестным. Понятно одно. Такую армию собрали точно не для того, чтобы просто захватить Булатова. Или империя опять что-то про него неизвестно. В любом случае такого войска могло хватить, чтобы захватить княжество или как минимум город. Если бы жизнь наследника не была под угрозой, Император не стал бы бросать в Архангельск столько сил. «Ваше Величество, все готово. Желаете проконтролировать операцию лично?» В кабинет императора забежал Игнат. Мужчина тоже заметно нервничал, ведь вся его жизнь связана с императорской семьей. Из-за Александра он переживает, как переживал бы за своего сына. «Я хочу понаблюдать. Но командуют пусть специалисты». Старик понимал, что в его нынешнем состоянии он может принять неверные решения. Вскоре они переместились в штаб, где все уже было готово, и все ждали только приказа к началу операции. «Приступайте!» — скомандовал император, и тут же забурлила работа. Командиры стали координировать действия двух отрядов, которые заняли позиции недалеко от здания администрации. Первые бойцы вошли внутрь, но их сразу встретили какие-то люди в черных балахонах. «Неопознанный противник!» — сообщил кто-то из бойцов. «Открывай огонь!» Послышалась автоматная очередь, которая практически сразу заглохла. Затем экраны пошли рябью, и все присутствующие с ужасом наблюдали самую настоящую бойню. Никто не понял, как и почему, но элитные бойцы просто падали на землю. Кому-то в грудь вонзился загнутый нож, отчего боец в считанные секунды постарел и рассыпался в прах. Другому растекли горло, обрызнувшая кровь потянулась к клинку. Крики, вопли, стрельба. Все это стихло меньше, чем за минуту, и вскоре последняя камера отключилась. Император же стоял и размышлял. Если у них такая мощь, то что они могут сделать с его сыном? Старик постоял еще минуту около отключенных экранов, после чего молча развернулся и пошел обратно в свой кабинет. Теперь он задумался о том, чтобы лично возглавить операцию, но пока еще старательно отгонял подобные мысли. Все же рисковать своей жизнью ему нельзя. От этого зависит судьба всей империи. Неприятно и то, что информация о пленении наследника попала к журналистам. Все произошло настолько стремительно, что имперские службы попросту не успели заблокировать эту информацию, и теперь уже вся империя судачит о случившемся. Это явно чья-то работа. Просто так подобное не становится достоянием средств массовой информации. Некоторое время император сидел в кабинете и тарабанил пальцами по столу. Но в какой-то момент ему пришла хорошая мысль, и он потянулся к телефону. Булатов. А понял. Позови Булатова. Как обычно, Михаил забыл где-то телефон, потому дозвониться удалось только до его гвардейца. Мужики, император звонит. Что делать? Гвардейец забыл отключить микрофон. Где вообще господин? Куда бежать? Он явно не ожидал подобного и потому растерялся. Так он же в гостиной вроде был. Да кинь голубю телефон, пусть сам разбирается. Запротестовал голубь. «Беги давай быстрее! Если не успеешь, он тебе третью ногу отрастит! Или с конем скрестит, не самыми традиционными-традиционными методами!» «Ну вот! И какой ты боевой товарищ после этого, пернатый!» С досадой в голосе проговорил гвардеец, а потом император услышал, что он куда-то бежит. Прошло всего две минуты, прежде чем трубку передали графу. И тот начал разговор с самого, по его мнению, важного. «Если что, я не виноват». «Да знаю я! Знаю!» — вздохнул старик. «Есть информация о причинах случившегося. Почему началась бойня?» «Не знаю, если честно». «А ты вообще чем сейчас занят?» Старик не понимал, почему в городе идут бои, а у Булатова на заднем фоне такая тишина. «Да ничем». «В смысле ничем?» — удивился император. «Город в огне. А ты ничем не занят?» Ну вот так. В новостях говорят, что все под контролем и просят не мешать. Вот я и не мешаю, резонно подметил граф. Ты там не приболел? Насколько я помню, если что-то где-то случается, значит там уже есть Булатов. Впрочем, ты прав. Идиотов хватает. Но я звоню по другому поводу. Это не приказ. Просто хочу попросить тебя о помощи. Не-не, я туда не пойду заранее открестился Михаил. «И не надо. Просто прошу тебя быть наготове. Скоро прибудут гранды и пойдут на штурм. И я хочу, чтобы ты был как можно ближе и готов оказать помощь моему сыну. Когда его освободят, нужно будет провести полную проверку. И самое главное, я хочу, чтобы ты убедился, что это все еще мой сын. А насколько я должен быть готовым? уточнил граф. «Максимально!» «Александра сразу после освобождения направят...» «Слушайте, а вы новости смотрите?» перебил император Абулатов. «Нет, я сразу получаю отчеты», не понял старик. «Включите первый канал». «Да вообще любой!» «Это по всем показывают!» Старик достал из ящика стола пульт и включил телевизор. А там как раз транслировались кадры с беспилотника. На крышу вывели Александра, распластали его, и теперь два человека в черных балахонах и с кривыми кинжалами в руках ходили вокруг, производя последние приготовления. «Я тебе перезвоню», — сказал старик и положил трубку. «И чего звонил?» — пожал я плечами. «Ничего не понял. Точнее, практически ничего». «Одно ясно точно. Если Александра не довезут, и по дороге он истечет кровью, то виноват буду я. Лекари все время делают крайними. К этому не привыкать. Быть наготове. Ну, я наготове. Приказ так-то выполнен. Но кому до этого будет дело, если в итоге цесаревич умрет? Никому. Еще и эти слова, что я должен быть максимально близко к нему на момент освобождения». А если то, что с ним сейчас делают, закончится казнью? Это уничтожит не только императора, но разрушит всю его репутацию и власть. Если какие-то иномирцы могут вот так просто казнить наследника престола, значит, император не может править такой страной. Еще я, наконец-то, увидел врагов. Это или косплееры, или иномирцы. И что-то подсказывает мне, что второе более вероятно. «Значит, не все так просто». «Так», — вздохнул я, поняв, что теперь лекция для студентов точно отменяется. «Значит, как можно ближе к цесаревичу. Мик, а у меня есть простая одежда?» Здание администрации Архангельская. Некоторое время назад. «Именем императора открывай», — в очередной раз повторил Александр и сильно постучал в дверь мэрии. «Прошу вас, уходите!» — чуть ли не плакал человек за дверью. «Ты же понимаешь, что я все равно войду!» — улыбнулся наследник престола. «Раз не пускают, значит, есть что скрывать!» Он постучал еще раз, после чего активировал свой дар и вынес в дубовую дверь ударом ноги. Как только образовался свободный проход, в здание быстро забежали гвардейцы но не успели они схватить слугу, как в него выстрелил кто-то из дальнего конца холла, тут же скрывшись за другой дверью. Отряд гвардейцев быстро продвигался вперед, тогда как Александр просто шел вслед за ними, направляясь к кабинету мэра. Все же Булатова вызвали именно туда, а значит, мэр должен быть на месте. И к нему у наследника появилось немало вопросов. Цесаревич уже окончательно решил захватить администрацию, а всех сотрудников отправить под суд. Ему давно она надоел царящий в Архангельске беспорядок, ведь местные власти действительно обнаглели от вседозволенности. Они привыкли решать любые вопросы по-своему, в обход империи. И наследнику не нравилась слишком мягкая политика отца. Он понимал, что при его правлении такого точно не будет. Так что после захвата мэр сразу должен отправиться в ссылку. Но все эти планы резко рухнули, стоило штурмовому элитному отряду войти в кабинет мэра. Александр лишь мельком успел заметить побледневшего Гушина за своим столом. Затем сверкнула яркая вспышка, и 30 отборных бойцов обратились в прах. Наследник хотел как-то помочь им, но даже не смог активировать свой дар. Мышцы свело сильнейшими судорогами, и он беспомощно развалился на полу, не в силах даже пошевелиться. Затем появились странные люди в черных балахонах, и его сознание погрузилось во тьму. На что, Дрожак? Александр не знал, сколько пролежал без сознания, но в чувство его привел насмешливый голос. Проснялся. Вы хоть знаете, кто я и что с вами будет? Наследник попытался встать, но быстро понял, что даже при своих силах не сможет этого сделать. Руки и ноги скрепили в магические оковы, что выглядели как татуировки, и они вытягивали из него всю энергию, а также блокировали дар. «Я цесаревич Российской империи. На ваши головы обрушится вся ее мощь, если вы прямо сейчас не освободите меня, идиоты!» «Да плевать мне, если честно», — ухмыльнулся молодой мужчина в черном балахоне и присел на корточки. Твой отец — правитель не моей страны. Моей страны уже и не существует. Так что для меня нет ни правителей, ни королей. Меня ведет мой клан. В этот момент кто-то с факелом прошел мимо, и потому наследник смог мельком рассмотреть лицо собеседника. Правда, так и не понял, как на это реагировать. Лицо довольно странное и покрыто черными прожилками. Кожа настолько бледная, что отдает синевой. Также нет бровей и век, и отсутствовал нос. «Ты нарушил наши планы», — недовольно проговорил странный мужчина, на вид лет двадцати от силы. Александр не поверил, если бы ему сказали, что еще несколько часов назад маг выглядел старше лет на тридцать. «На там, где умирает один, рождается другой». Это касается как дел, так и мыслей? Мужчина снова оскалился. Планы уничтожены благодаря тебе, но теперь мы воплотим в жизнь другую задумку. Ты послужишь спусковым механизмом, который уничтожит империю. Придурки, хохотнул Александр. Такому не быть. Ты думаешь, что это первое государство, уничтоженное благодаря нам? И зачем вам это? Цесаревичу стало тревожно. Насколько уверенно говорит о таких вещах безумный маг. «Только на руинах можно возвести новый мировой порядок. Мировое господство, мировая вседозволенность, великое правление». Мужчина в балахоне говорил эти слова с придыханием. «Называй это как хочешь». Александр еще некоторое время расспрашивал своих пленителей об их целях и причинах их действий, но при этом внимательно изучал звуки с улицы. Благо, в этой подвальной комнате под потолком есть небольшое окошко, и сейчас оно слегка приоткрыто. Так что, под доносящимся оттуда звуком, наследник смог понять, что на улице идут полноценные боевые действия. Неизвестно только, кто побеждает. Еще недавно Александр был бы уверен в том, что имперские силы, как всегда, раздавят врага. Но он успел увидеть, на что способны эти маги. И если изначально их здесь было совсем мало, то с каждым часом появлялись все новые и новые. Он смог насчитать 12 человек. Еще несколько десятков помощников. Те тоже ходят в черных закрытых балахонах. Но их лица не так изменены. Также Александр изучил неведомую для себя силу этих людей. Он смог понять, что такая мощь достигается за счет жертвоприношений и ритуалов. Специальные магические круги буквально сжирают жертв заживо, вытягивая из них все жизненные силы и оскверняя их. После чего маги забирают эту энергию себе и пользуются ею как им угодно. Направляют во врага или же поглощают ее, тем самым восстанавливаясь и молодея прямо на глазах. Пару раз имперцы все же прорвались в здание и даже в комнату, где держат Александра. Но все эти попытки проваливались. Бойцов просто убивали магии и их помощники. Но самое неприятное для наследника было видеть шевроны на форме бойцов. Элитные и сильнейшие подразделения уничтожались с необычайной легкостью. Словно это обычные крестьяне с вилами. С каждой минутой звуков на улице становилось только больше. И нетрудно догадаться, что там творится самый настоящий ад. Взрывы, крики, лязг стали, скрежет металла. И когда звуков стало только больше, двое помощников подхватили цесаревича под руки и куда-то повели. Вскоре они вышли на крышу здания, так что Александр смог увидеть происходящее вокруг своими глазами. Сюда огонь, дым, пальба. Отряды сражаются друг с другом, занимают и отбивают позиции. Кто-то пытается прорваться к зданию мэрии, несколько истребителей выпускают ракеты и бьют по позициям врага. Но долго рассматривать округу наследнику престола не дали. Помощники грубо бросили его на стол и растянули руки и ноги, привязав их к ржавым кольям. Парень не мог сопротивляться, так как сил по-прежнему не было. Но люди в балахонах все равно были максимально грубы. Нетрудно догадаться, что они работают на камеры. В воздухе завис дрон. Вокруг тоже расставили несколько камер на треногах. И понятно, что происходящее будет транслироваться на всю империю, а то и на весь мир. Когда один маг достал загнутый нож и стал резать цесаревичу лицо, он подумал, что это конец. Сейчас будет показательная мучительная казнь. Но Александр и не подумал хоть как-то показать свой страх и боль, хотя каждый надрез вызывал невероятные страдания. Словно клинок оставлял раны на самой душе, и не только на теле. Но даже испытывая такую боль, Александр улыбался и смотрел в глаза своему истязателю. «Плевать на смерть, он не покажет всему миру слабости и будет непоколебим до самого конца». Некоторое время маг оставлял надрезы и читал заклинания на каком-то неизвестном языке. И, к удивлению Александра, в итоге его не убили, а развязали и отвели в просторную подвальную комнату. Помимо него, там оказались несколько десятков связанных и стонущих людей, того же пленники и жертвы для ритуалов. Причем за каких-то полчаса в комнату привели еще два десятка связанных людей, а иногда их уводили прочь. «Посмотри!» — к наследнику престола подошел все тот же маг, и в этот раз он принес с собой зеркало. «Какой ты теперь красавец!» Александр взглянул на свое отражение и сразу отвернулся. Он сам себе не узнал, ведь все лицо покрыто черными надрезами, от которых в разные стороны расходятся прожилки вен. Также вокруг ран появились волдыри, и кожа на лице изменила цвет на серый. «Это не излечить!» — оскалился маг. — Привыкай к своему новому лицу. Цесаревич лишь ухмыльнулся. Он понимал, что привыкать к лицу не придется. Маги играют представление на публику и специально пытаются его сломать. Ведь в конце его все равно ждет смерть, это будет мощный удар по империи. Но этого вряд ли удастся избежать. На этот раз Александр не стал общаться с магом и просто отвернулся а тот еще некоторое время позлорадствовал, а затем отправился заниматься своими делами, прихватив с собой пару человек. Парню оставалось лишь лежать, смотреть на происходящее и размышлять о будущем. Все это время через одну из дверей приводили новые жертвы, через другую их уводили на ритуалы. И Александр задумался, что под заданием явно есть потайные проходы, иначе откуда брать столько новых жертв? «Вся!» «Людей больше не уводить. Копим!» — приказал один из магов, когда другой пытался увести себе пару человек. «Нужно приготовиться к главному ритуалу, чтобы отвлечь имперские силы, когда будем отступать». Александра заинтересовал этот разговор, и он прислушался. Но больше ценной информации получить не удалось. Сколько будет готовиться этот ритуал, неизвестно, но процесс вряд ли будет быстрым так что пара-тройка часов еще есть. Людей обычно приводили группами по три-пять человек, но в какой-то момент послышались крики, что привлекло внимание цесаревича. Дверь распахнулась, и двое послушников затащили в комнату брыкающегося и кричащего благим матом парня в простой одежде, легкой серой куртке, белой футболке и джинсах. На руках и ногах у него магические оковы. Но даже так у парня остались силы, чтобы сопротивляться. И это удивило Александра. Ведь остальные не могут даже встать, а многие и вовсе от бессилия потеряли сознание. «Угомонись, мясо!» — прошипел один из послушников и ударил кулаком парня в бок. Но это лишь раз его, и он разразился новой порцией ругани. «Заткнись, или я тебя прилежу!» Александр увидел загнутый нож в руках послушника и попытался встать, чтобы помочь парню. Но силы снова оставили его, так что ему оставалось только наблюдать. «Тебе хозяин не разрешит, сосунок!» — расхохотался он. «Сам ты сосунок!» — обиделся послушник и замахнулся, чтобы ударить парня в живот. Александр скривился от того, насколько сильным получился удар. Но, как и все прочие... Удивился, поняв, что пленник продолжал стоять и улыбаться, тогда как человек в черном балахоне смотрел на свою слованую кисть руки. «Бьешь, как баба!» — оскалился парень. «Да как так?» — воскликнул второй послушник. «Чего вы там возитесь? Да ну живо работать!» — рявкнул Макс, что стоял в углу. Ему не было никакого дела до происходящего, так как он занимался начертанием рун кровью на стене. Пришлось послушникам склонить головы и выполнять приказ. Так что они довели парня до середины комнаты и бросили его на пол, не обращая внимания на его подколки. Цесаревич огляделся и, поняв, что на него никто не смотрит, подполз к развалившемуся на полу незнакомцу. «Парень, не веди себя так нагло. Они действительно могут прирезать», — обратился он к улыбчивому пленнику. «Эти люди творят ужасные вещи». «Ты как вообще? Нормально?» <голов> «Да. А почему нет?» — улыбнулся тот. «Как у тебя получилось выдержать удар? Он был заряжен энергией. Я думал, что ты не выживешь после такого», — продолжил расспрашивать Александр. «У тебя там что, чугунная пластина под рубашкой?» «Не-а», незнакомец приподнял рубаху, и из-под нее вывалился оглушенный голубь. «Чугун бы рассыпался в крошку». «Голубь?» «Голубь, да». «Голубь! Голубь! Голубь!» Хаотичные мысли буквально разрывали голову цесаревича. «Виконт Курлык!» — он выпучил глаза, глядя на зеленое оперение голубя. Тем временем лицо пленника начало постепенно меняться, и вскоре цесаревич узнал в нем Булатова. «И не он один!» — подмигнул Михаил. «Булатов, ты нормальный! Они тебя искали! Ты зачем пришел?» — воскликнул Александр. «Ой, не спрашивай!» Граф разорвал магические оковы и махнул рукой. «Твой отец сказал, что я должен успеть тебя вылечить. Я и подумал, а вдруг тебя вытащат, но не довезут до меня. Виноватым буду. А вот фигушки! Ты меня извини, но из-за одного не особо сильного цесаревича я не собираюсь губить свою репутацию как лекаря». «Не особо сильного?» У Александра полезли брови на лоб от удивления. «Хочу заметить, что я сам сюда пришел. А ты?» — ухмыльнулся Булатов. — Есть еще вопросы? Вопросы у Александра были. И много. Но задавать их граф он не стал, оставив на потом. Некоторое время они молча лежали на полу и смотрели в потолок, но вдруг двери распахнулись, и в комнату вошли двое магов. Они окинули взглядом лежащих тут и там жертв, и один из них указал куда-то в угол. «Давай этих возьмем, Сгодятся». «Кого из них? Нам же один нужен!» — не понял второй. Александр хотел схватить Булатова, но тот уже встал и всю ухмылялся, глядя в сторону магов. «Ну, я пошел!» — кивнул граф-наследнику престола. «Эй, гниды!» — обратился он к магам. «Берите меня, если кишка не тонка!» Те переглянулись, пожали плечами и приказали послушникам отвести наглеца на смертельный ритуал. Александр же продолжал лежать и думать. Вопросов снова стало только больше. Но задавать их теперь некому, хотя один собеседник все же остался. «Слушай, а у него есть справка от психиатра? Ну, что он здоров?» Голубь отрицательно помотал головой.